Пространство над воронкой лопнуло, и невидимая кольцевая волна раскатилась вокруг. По грязи побежала рябь, когда волна достигла края дороги. Нас на бетонную ограду. Будто невидимый великан с размаху ударил теннисной ракеткой. Никита с криком врезался в бетон, распластался по ограде, прижимаясь к ней животом, грудью, лицом. У меня подогнулись колени, я свалился на мягкую землю, ногами попав в грязь. На мгновение все вокруг исказилось, а потом из аномалии вылетела выдра. Сам я их раньше не видел, но напарник столкнулся с ними в подземельях под свалкой и много чего он рассказывал. Так что я сразу узнал в существе именно этого мутанта. Длинное лоснящееся тело, кривые лапы, плавники-крылья по бокам, вытянутая зубастая пасть. Расправив крылья, она с визгом поднялась выше. Казалось, какая-то сила сорвала ее с того места, где она находилась только что. Быть может, в тех самых подземельях, где выдр впервые повстречал напарник, перебросила сюда, и тварь не меньше нашего удивлена происходящим. Но, в отличие от человеческого, ее мозг мог поместиться в сигаретной пачке. Совсем примитивный, он не был способен на длительное изумление и растерянность, зато бездумной звериной агрессивности в нем было, хоть отбавляй. Следом появилась еще одна, за ней другие. Первая заложила крутой вираж, чиркнув кончиком плавника по грязевой поверхности, устремилась к нам. Мы начали стрелять одновременно. Никита дал длинную очередь, перечеркнув морды, выдры, а заодно и тела нескольких летящих следом. Я вогнал две пули в отвисшее брюхо. Несколько мутантов на скорости врезались в грязь, забарахтались, визжая и хлюпая. Кровь смешалась с черной жижей. Два месили ее лапами, а над ними летели те, в которых мы не попали. Аномалия еще пару секунд извергала их, после колыхнулась и пропала. Стеклистая дымка исчезла, воронка разгладилась. «Ходу!» — крикнул Никита, перекидывая ремень автомата через голову. Но я схватил его за воротник и дернул назад. «Не успеем! Через забор давай!» Убегать вдоль охраны, вдоль ограды смысла не было. Она тянулась в обе стороны метров на сто, вплотную примыкая к зданиям заводской администрации. Выдры явно летели быстрее, чем мы бежали. Они нагоняли нас куда раньше, а патронов не хватит, чтобы расстрелять их всех. Упав на колени и уперевшись ладонями в бетонную ограду, я приказал «На спину! На спину лезь, потом руку подашь!» Тяжелый ботинок опустился между лопаток, второй уперся в плечо, и я крякнул, горбясь, напрягая мышцы, чтобы не растянуться на краю улицы под весом напарника, который, между прочим, выше меня на голову, шире в кости и килограммов на 15 тяжелее. Визг нарастал. Я спинным мозгом чувствовал зубастые пасти позади себя. «Химик!» — раздалось сверху. Не оглядываясь, я вскочил и подпрыгнул, выбросив руки над головой. Напарник растянулся на вершине ограды, протягивал ко мне правую. Пальцы вцепились в запястье, он потянул, я заелозил подошвами по бетону. «Осторожней!» – заорал он. Повиснув на одной руке, я развернулся и увидел выдру, которая мчалась, будто крылатый таран, собираясь вонзиться вытянутой мордой мне между ног. Никита, кряхтя и сопя, втаскивал мое бренное тело на ограду, я же сделал единственное, что пришло в голову – резко поднял ноги. Будто хотел крутануть солнышко на турнике. Никакого солнышка, естественно, не получилось. Но тварь врезалась в бетон немного ниже моего зада. Свободной рукой я успел выцарапать из кобуры пистолет. Скинул его, хотя стрелять из такого положения было совсем неудобно. Две выдры неслись прямо на меня, но тут сверху раздался хриплый выдох. И напарник могучим рывком вздернул меня выше. Сам он при этом повалился за ограду. Я же уселся на нее, будто какой-то отощавший шалтай-болтай. Взмахнул руками, с трудом балансируя, съезжая. Вторая выдра врезалась в бетон, третья и четвертая вереща повернули морды кверху. Я выстрелил в оскаленную пасть. Мир провернулся перед глазами, мелькнула ограда, небо, мои ноги. И я свалился спиной в кусты, растущие по другую сторону. «Подъем, пионеры!» Надо мной склонилась фигура, схватила за плечи и дернула. Голова закружилась. Качнувшись, я, словно влюбленная девушка, припал к широкой груди напарника. В ушах стоял треск кустов, копчик болел, в пояснице поселилась тягучая боль. «Быстро, быстро!» На ограду взлетела выдра. Упав на одно колено, Никита вскинул автомат и засадил короткую очередь ей в голову. То и дело оглядываясь, мы побежали по усыпанному мусором и битым кирпичами двору. Несколько выдр перебрались через забор, вновь раздался виск, шелест и хруст веток. Впереди стояло длинное приземистое здание с рядом проемов. И вдруг я увидел бредущего мимо человека. В первый миг я решил, что это зомби. Слишком уж механически, монотонно он ноги. Одежда давно превратилась в рванье. Но нет, не похож, у них обычно кожа другого цвета, запавшие глаза, гнилые зубы. «Берегись!» – проорал пригоршний незнакомцу, ныряя в широкий проем. Мы очутились в просторном помещении, заставленном электрокарами-погрузчиками. Под стенами высились штабеля поддонов, с потолка свешивались обрывки кабелей. Я наконец сообразил, что это был за человек. По лицу напарника было видно, что и он только сейчас понял. Мы увидели двойника, то есть дубля, шатуна. Но откуда здесь, начал Никита, удивленно приостанавливаясь. Его прервал виск. Выдры достигли шатуна и сходу набросились на него. «Дальше давай!» – пропыхтел я, обгоняя напарника. Петляя между погрузчиками, мы пересекли здание, выскочили сквозь пролом на другой стороне, перебрались через кирпичный завал, обежали склад. Забравшись по земляному склону, миновали еще одну изгородь и тогда, наконец, остановились. Виск мутантов стих вместе с хлопаньем плавников. Я присел на корточки, обернулся. Никита наклонился, уперевшись руками в колени, тяжело дыша. Э, «Вроде оторвались», — сказал он. «Похоже на то. На всякий случай я пока не убирал 5.7 в кобуру. Эти уродины не конкретно за нами гнались. Просто напали, потому что мы на их пути оказались». «Нифига, вы за бензинчиком сходили, а?» Он выпрямился, оглядываясь. «Что это за штука была, химик? Это же... это не аномалия, а какой-то телепорт». Я посмотрел по сторонам. Рядом высился заросший деревьями склон, дальше были склады и огромная стена одного из заводских корпусов. «А помнишь аномалию, которая соком срослась?» – спросил напарник. «Ну да, в бункере на военной базе, через которую нас в долину забросило. Помню, но это воронка на нее не похожа совсем. Вообще аномалии меняются со временем, сращиваются, модифицируются. Мутируют, то есть». «Ну да, может, у них такой же естественный дарвиновский отбор, как у живых организмов. Сильные пожирают слабых, но и сами при этом меняются. Не знаю, короче. Отдышался? «Пошли. Выдры наверное, сейчас станут расползаться по территории. Незачем на открытом месте торчать». «Идем вон к тому цеху», — решил Никита. «Это то самое высокое, про которое я говорил. Все равно мы хотели на крышу залезть и осмотреться, гаражи поискать». «Это ты хотел!» – возразил я. «Ладно, идем, быстрее! Темнеет уже!» Мы стали спускаться по склону, настороженно оглядываясь. Выдоры не появлялись. Люди тоже. Внизу стена цеха была глухой. Лишь на третьем этаже начинался ряд решетчатых окошек без стекол. Мы пошли в обход. «Вроде потрескивает что-то», – сказал пригорешний через несколько шагов. когда до угла здания оставалось всего ничего. По двору расползлись тени, стало прохладней, близился вечер. Судя по всему, нам предстояло заночевать на этом заброшенном заводе. Завернув за угол, Никита хрипло прошептал. «Мать моя зона!» Между складом и трехэтажной кирпичной башней, стоящей возле заводского корпуса, протянулась воздушная паутина. «Такую большую я еще не видел». Она напоминала облако, спустившееся с неба и повисшее между домами, низко над асфальтовым двориком. Я даже не сразу признал в ней порождение зоны, ставшее за последние дни хорошо знакомым. Нити имели непривычный синеватый оттенок. К тому же обычная паутина не опасна, она лишь жжет кожу, если к ней прикоснуться, но не более, а это... «Ты видишь то же, что вижу я?» — спросил Никита. «Я видел». По краям аномалии усеивали слезы мрака. На середине они собирались в черный маслянистый шар метрового диаметра. Из него торчала нижняя часть тела. Человек был жив. Его ноги двигались, хрустя, облепившими голями, голени с синими нитями. «Да он же идет!» — понял Никита. Мужчина действительно пытался идти. Шагал. не двигаясь с места, как марионетки, запутавшиеся в нитях. «Что-то там в этом шаре поддерживает его жизнь», — сказал я, «по крайней мере, на чисто физиологическом уровне». Человек висел высоко над потрескавшимся асфальтом в самом центре паутинного кокона. Достать его не было никакой возможности. Пригрышня сказал, «не добраться нам до него никак». «И не надо», — ответил я, — «пусть висит. Ты же на крышу хотел». «Ага, вон тем путем». Вдоль стены корпуса до самой крыши тянулась железная лестница. Я покачал головой. «Она простреливается со всех сторон». «Да кому тут по нам стрелять?» Я глянул на него, и Никита почесал шрам на лбу. «Ну ладно, ладно, тогда вон видишь трубу». Метрах в десяти над асфальтом от вершины кирпичной башенки к цеху шла труба-коридор с узкими окошками. Напарник стал пояснять. «В башне была мастерская, ну и еще начальники бригад там сидели, скорее всего. А на верхних этажах раздевалки. Коридорчик этот, чтобы работягам не надо было спускаться, и они могли сразу в цех пройти и с энтузиазмом за работу взяться. Так вот, давай в башню, по коридору тому и в цех». «Зачем нам в цех?» «Затем, что там наверняка несколько лестниц на крышу ведут. Такие, которые не простреливаются». «Кто его знает, что в том цеху?» – неуверенно возразил я. «Химик!» «Вечер уже!» — повысил он голос. «Надо подняться и оглядеть окрестности, прежде чем на ночлег устраиваться. А ты тормозишь!» «Потому что мы на незнакомой территории. А к башне этой воздушная паутина прицепилась. Да еще и странная какая-то!» «Паутина снаружи, а мы внутри пойдем. Не боись, нормально, там поднимемся. Идем, короче!» Я беспокойно озирался. Вокруг все неподвижно. Тишина, лишь жертва огромные слезы мрака, повисший в хитросплетениях паутины, однообразно двигает ногами. Хрустят протянувшиеся от них нити. Интересно, что видят глаза этого несчастного, если вообще видят что-нибудь. Мы подошли к башне. Никита опустился на одно колено сбоку от двери, вдохнул и резко повернулся, выставив в проем ствол. Я пригнулся, с другой стороны вытянув руку с пистолетом. «Никого», — тихо сказал он. Взгляду открылся полутемный предбанник. Слева дверь с покосившейся латунной табличкой. «Комната бригадиров». Впереди лестница, справа проем. За ним виднелось помещение, где стояли станки. Один из них работал. «Это мастерская там», — сказал Никита. «Слышишь, гудит». Ходить не хотелось, но все же мы прокрались к дверям мастерской Станки стояли двумя рядами, все неподвижно, кроме одного, в котором крутилось повизгивая длинное сверло Оно будто наматывало на себя воздух, закручивая в мастерской большой ленивый смерч Сунувшись внутрь, я ощутил постоянный ровный сквозняк Некоторое время прислушивался к внутренним ощущениям, затем попятился вместе с Никитой черт его знает что означают этот сквозняк и этот станок который кажется даже ни к чему не подключен может ничего опасного а может и наоборот медленно вводя стволом автомат из стороны в сторону напарник добрался до лестничной клетки подался вперед заглядывая нормально андрюха идем я нагнал его мы стали подниматься по ступеням миновали второй этаж с раздевалками и посреди третьего лестничного пролета никита ахнул Он вскинул автомат и начал стрелять, присев на корточки, да так резко, что не удержался и упал на спину. Очередь, прочертив полосу, по потолку над верхней лестничной площадкой смолкла. Я к тому времени уже лежал на боку, под перилами, вытянув кверху руку с пистолетом. Но не стрелял, пялился во все глаза на черную мягкую сферу под потолком и на торчащего из нее человека, который тянул к нам руки, извивался, разевая рот, Вращал безумными глазами, полными боли и ужаса. Беззвучно стонал, умоляя спасти. Никита наконец сообразил, что рожок опустел. Судорожным движением выщелкнул его, что-то мыча, сунул руку под куртку. Рванул с мясом, вырвав какой-то ремешок. Наконец достал другой магазин. «Тихо, тихо!» Я поднялся на колени, продолжая целиться вверх. «Эй, напарник, расслабься и получай удовольствие! Не стреляй, говорю!» Подавшись к нему, я дал ему подзатыльник. Голова мотнулась. Подбородок Никиты ткнулся в грудь. Он сглотнул и, наконец, более-менее пришел в себя. Со свистом выдохнув воздух, уселся по-турецки, не опуская автомата, уставился на жуткую картину. Голову, руки и торс мужчины облепила мутно-прозрачная пленка, похожая на крепко сросшиеся нити воздушной паутины. Изумрудная, поблескивающая цветом. Она напоминала брюшко навозной мухи. Человек до сих пор дышал, казалось, что он видит нас, что именно из-за нашего появления он стал дергаться, тянуть руки и разевать рот в немом крики. Жертва черного шара содрогалась так, будто испытывала немилосердную боль и ужас, но при этом не издавала ни единого звука. Тот же самый, прошептал Никита. Тот, ноги которого мы снаружи видели. Его слезы по пространству размазали. Поднявшись, я сделал осторожный шаг, потом еще один. Мужчина задергался сильнее. Отсюда виднелся проем коридора, соединяющего башенку с цехом. До него осталось десяток ступеней, не больше. Но чтобы попасть туда, надо пройти под черной сферой на потолке и торчащим из нее получеловеком. Я прикинул расстояние. До меня он не дотянется, а вот по макушке напарника может мазнуть пальцами. Пригнешься? спросил я, делая еще один шаг. Я отпрягнусь, но надо же ему помочь как-то. Как? Мы почти достигли верхней площадки и уже видели весь коридор, который заканчивался полутемным проемом в стене цеха. Мужчина извивался, бился в припадке. Еще шаг, и он. Изогнулся, мучительно скривив рот, затянутый изумрудной пленкой. Язык бился о тонкую преграду, безуспешно пытаясь прорвать ее. И Никита не выдержал. Решил прекратить мучение бедняги. Я не успел ничего сделать. Вскинув автомат, он дал короткую очередь. Пробив пленку, и лицо под ней очередь поднялась выше, раздробив челюсть. Пули впились в шею, мужчина замер, руки повисли. Никита перестал стрелять. От мертвеца к бетону протянулся длинный красный сгусток. Вроде и кровь, но густая, как машинное масло. Нижний конец коснулся пола. «Не надо было!» — начал я, и тут черная сфера раздалась вширь, будто вздохнула, втянув в себя человеческий торс. Он исчез из виду, а шар лопнул, разбрызгав темные капли. Пахнуло озоном, раздался громкий хлюп, Словно полный воды целлофановый пакет с высоты упал на асфальт. От того места, где раньше висела сфера, вниз устремился клокочущий поток темноты.